Однако, прежде чем Нея успела хоть что-то сказать, заговорил король-заклинатель. Тогда можно и мне тебя спросить: почему ты не защищал своего сына? Твой сын был передо мной как заложник. Я защищал его, но его вырвали, утащили. Эти ублюдки были сильнее меня, так что я ничего не смог сделать, ничего. Король-заклинатель в новер смеялся. Тогда позволь спросить тебя: почему ты ещё жив? Отец не знал, что ответить. и просто замер на месте. Я спрашиваю тебя, почему ты не отдал свою жизнь ради защиты сына? Не все жизни одинаково важны. Ты должен ценить жизнь своего ребёнка превыше всего. Так почему же ты не бился ради защиты своего сына до последнего своего вздоха? Люди смотрели на короля-заклинателя издалека, наблюдая за всей ситуацией. Они должно быть почувствовали беспокойство, страх и гнев в отношении короля-заклинателя. Что забрал жизнь мальчика? Что? Что вы несёте? Ты тот, кто не смог защитить его. Не перекладывай свою вину на других. Ты виноват, что был слаб. Кроме того, ты, кажется, ошибаешься в кое-чём. Ты понимаешь, что я гораздо сильнее бафолка, которая, как ты утверждаешь, сильнее тебя? Нет? Хотя я могу простить некоторые оскорбления, Потому что жалею о потере твоего ребёнка, но я убью тебя, если продолжишь в том же духе. Король-заклинатель протянул костлявый указательный палец и положил его на лицо отца. Это потому что вы сильны. Вот почему вы можете говорить такое. Не все могут быть такими сильными, как вы. Хорошо сказано. Я могу говорить так именно потому, что я силён. И именно потому, что ты слаб, у тебя забирают твоё место, не так ли? Сильные охотятся на слабых. Это естественный ход событий. Король Заклинатель обернулся к окружающим его людям. Разве вы не пережили эти страдания именно потому, что баффыки сильны? Неужели вы говорите, что сильные могут творить что хотят? В точку. Сильные делают то, что хотят, а слабые терпят то, что должны. Так устроен мир. Это же правило касается и меня. Перед лицом более сильного противника Я не смогу не страдать. Вот почему я ищу силы. Не, я поняла, почему король заклинатель искал горничных Елдваофа. Его величеству должно быть ищешь силы для того, чтобы защищать свою нацию, защищать сынов и дочерей своей страны. Так значит, сила это самое главное в конце концов. Изначально такие слабые, как вы, должны были быть защищены с этим королевством теми, кто должен был быть сильным. Мне вас очень жаль. Если бы вы были под моей защитой, под защитой моей страны, Колдовского королевства, нечто подобное не могло бы случиться, потому что я использовал бы все свои силы, чтобы защитить народ и уничтожить бафалков. Все вокруг молчали. Аргументы короля заклинателя были выверенными, холодными и жестокими, но в то же время они отображали истину этого мира. Если бы они не могли опровергнуть его слова разумом, решили бы они противостоять им своими эмоциями. Однако страх перед королём-заклинателем помешал им поступить так. Он разве он не нежить? Что нежить делает в подобном месте? Отец ничего не мог сказать королю-заклинателю, потому что боялся последнего, и вместо этого направил свой гнев на Нею. Однако, прежде чем Нея ответила, король-заклинатель вновь перехватил инициативу. Как и ожидалось. Конечно же, чтобы помочь вашей стране. И тут дело в том, что вас всех спасла нежить, о которой вы говорите. Если вы все так недовольны этим фактом, то почему бы вам не спасти страну самостоятельно? Услышав это, Атес уставился вопросительным взглядом на неё. Однако ей было нечего сказать, потому что всё сказанное было правдой. Если бы сил королевства хватало для победы над Йолдвофом, Короля заклинателя здесь бы не было. Мужчина обнял труп мальчика, в страхе развернулся и побежал прочь. Люди, которым побежал мужчина, были также напуганы. Наи слышала, как король заклинатель что-то сказал, но она не знала, обращался ли он к бегущему мужчине или к самому себе. Даже я был бы порабощён, если был бы слаб. Поэтому нельзя забывать копить силы. Мне нужно выгравировать в сердце тот факт, Что существа сопоставимой со мной силой безусловно существуют. Часть 3. После атаки на первый лагерь заключённых и освобождении его войсками освободительной армии, они, не теряя времени, отправились к следующему лагерю, где держали заключённых. Их продвижение вперёд было не очень стремительным по ряду некоторых причин, из-за которых у них просто не оставалось выбора, как держаться такой скорости. И самое значимое из них было то, что в тюремных лагерях было гораздо меньше припасов, чем они думали. Это в свою очередь произошло из-за двух аспектов тактики полулюдей, которые почти не кормили своих пленников, а для гарнизона регулярно делали небольшие поставки из главного города. Кроме того, полулюди, которые отвечали за поставки припасов, всегда проверяли лагеря на предмет странностей. И даже если бы они убили этих полулюдей и забрали всю их еду, Врак бы несомненно понял бы, что в тюремном лагере пошло что-то не так. Конечно, Елвов узнал бы тогда об этом. В таком случае весьма вероятно, что он отправит огромные силы, из-за которых Нее и остальным придётся несладко. После долгого спора на собрании, на котором она долго стояла за королём-заклинателем, но разумеется, ничего не говорила. У неё заболели ноги, и наконец они пришли к двум возможным планам действий. Первый заключался в побеге на юг, пополняя попутно армию освобождёнными людьми. Второй это быстро ударить самим и освободить небольшой город. Хотя оба эти совершенно противоположных предложения имели свои достоинства и недостатки, они в конце концов избрали последний вариант. После того, как капитан ордена паладинов Ремедиус Костюдио поддержал его. У Ремедиус была своя секретная причина выбора варианта, с нападением на город. После допроса полулюдей и, естественно, их убийства после этого, она узнала, что в городе, который был их целью, по-видимому, содержались дворяне королевской крови. Если они были действительно из королевской родословной, вполне вероятно, что ситуация могла улучшиться. Даже если бы они не были из королевской семьи, это всё равно было бы божьим провидением, если они будут высшим дворянством с определённым статусом и связями. Они не могли рассчитывать на то, что за спасение их жизней они попросили южные армии оказать помощь и возможно запросить подкрепление. Однако у Неи были сомнения на этот счёт. Ваше величество, как вы думаете, там будет член королевской семьи или хоть один благородный дворянин? Нее было дозволено ездить верхом из уважения к статусу короля заклинателя. В противном случае лошадь, которую дали такому низкосортному оруженосцу, как Нея, Было бы давно уже использованно в качестве вьючного животного. Вероятно, это ловушка. Даже если это не так, это город с гарнизоном, включающим множество войск, и в зависимости от ситуации там могут присутствовать и демоны. Капитан Кастодио должна быть в курсе этого. Несмотря на это, она решила сражаться в этой битве. Порой вы страшно рискуете, оставляя всё на кон. Если они не найдут поддержки на юге, Люди вскоре начнут голодать. Но я знала, что если это произойдёт, то армия освобождения просто не сможет продолжать бороться. Вскоре они увидели свою цель маленький город вдали. Сидя на лошади, Нея осмотрела хвост колонны, в котором маршировали городские ополченцы. Они были гражданами Святого королевства, которые были спасены из тюремных лагерей, причина, по которой их принуждали к военной службе, Когда по хорошему они должны были бы отправиться в тыл, заключалось в том, что они выяснили, что в городе было гораздо больше полулюдей, чем в ранее встреченных и митюрменных лагерях. К тому же, в лагерях оказалось гораздо больше сильно ослабленных пленных, чем ожидалось, и было понятно, что они не смогут сражаться как полноценные солдаты. Тем не менее, это лучше, чем ничего, и потому их приняли в отряд. Уровня мастерства ней и с трудом хватало Чтобы провести такую большую армию подальше от глаз получеловеческих разведчиков, поэтому им нужно было двигаться как можно быстрее. И результатом этого было то, что люди уставали всё больше, и число взрослых, сидящих на грузовых телегах, только росло. Тот факт, что они действительно могли спать на ухабистых, неудобных кроватях телеги, только показывал, насколько сильно они устали. С точностью до наоборот, дети бодро шли следом. Священники, вероятно, тоже не привыкли к длительным походам пешком, учитывая, как время от времени они с завистью смотрели на грузовые телеги.